Глава 6. Люди справлялись. Оружие одаривало бойцов навыками владения. Мечи рассекали тварей. Булавы дробили их небольшие тушки. Копья пронзали подступающего врага. Вспышки заклинаний сменали, растворяли и отбрасывали существ. Теперь почти никто не экономил ману. Мобы хоть и были многочисленные, но всё же из их пастей магия била всего на метр. Дистанция была ясна на нашей стороне. Я решил поучаствовать в общей сваре. Не знаю, что ждёт нас дальше, но возможные помощники явно не будут лишними. Рядом пролетела огненная сфера, спалившая прыгнувшую на меня тварь. "Обиваем!" крикнул один из солдат. Он, будто супергерой из американского фильма, припал на колено и ударил кулаком о пол. Монстры в радиусе 50 м не устояли на своих суставчитых лапах и повалились на землю. Через пять минут все было кончено. Интерфейс показывал, что мы потеряли 32 бойца. Также где-то оставался один выживший моб. Моя способность показывала направление к нему. Тварь, лишенная конечности и части морды, лежала под погибшим армейцем. Двумя легкими взмахами расчетверил монстра. «Внимание! Вы прошли первую волну. Результат — 200 из 232, 0 из 3612». Общая награда за прохождение. Переход на следующую фазу. Интерфейс мигнул, а следом всплыла новая запись. Личная награда за прохождение. Уничтожено 117 враждей. Задействовано основное направление хаотического гриндерра. Дополнительный опыт в пространственных брешах получено 819 единиц. Происходит автоматическая конвертация. Текущее значение источника 8,75 сотых плюс 0,82 сотых единиц в час. Так, теперь думаем. Источник отвечает за регенерацию маны. Чем больше монстров я одолею, тем сильнее смогу развить этот показатель. Ещё момент. Если вторая фаза будет работать по такому же принципу, что и первая, то чем больше выживет игроков, тем больше будет мобов и, соответственно, опыта. То есть теперь нужно всеми силами сохранять жизни армейцев. Придётся действительно работать в команде. А я уж грешным делом подумал перебить их. В таблице произошли изменения. Нас покинул ещё один игрок, не переживший первого нападения. На нём отсутствовал системный доспех, вместо ног обмороженные культи. Верхняя часть тела пестрела огромными влдырями, из которых сочилась кровь. На лице россыпь от электрических ожогов. Голова дымилась. Он, сжимая в руках копье, пытался что-то сказать, затем закрыл глаза и исчез. Оружие брякнуло о поверхность. Окинул взглядом других убитых. Они почему-то до сих пор не растворились. Странно. И все системные предметы остались на месте. Тот офицер, которого я обезглавил, валялся там, где я его и оставил. Он и не думал улетать на точку возрождения. Около десятка человек, отошедших от горячки битвы, вырвало на замызганный пол. Да и чего скрывать? Я тоже чувствовал себя по меньшей мере средненько. Одно дело сражаться с тварями. Я уже давно привык к лиющейся зелёной жиже из отсечённых конечностей, периодически устраивал охоту на деревьях, а потом растаскивал повреждённые тушки и без лишней брезгливости перерезал шеи. Другое видеть обгоревших, заледеневших и прокусанных людей, которые после смерти остаются на поле боя. Мне это ещё перцепция, фильтрующая все запахи, помогает. Но даже при этом я ощущаю вонь от прогоревших тел. Про других игроков и говорить нечего, они улавливают весь спектр непередаваемых благоуханий. Повезло, что почти все солдаты, которые привыкли к подобному зрелищу. Все получили личную награду, подал голос один из бойцов. Ему утвердительно ответил нестройный хор. Я взглянул на этого человека. Это тот же солдат, который охранял мой артефакт фиксации, с которым я стоял спина к спине в первые минуты прохождения раскола. Прозвище Альберт, 17-й уровень. Весь его вид говорил, что его не заботит сложившаяся ситуация. Безразличный взгляд прошёлся по другим людям. Он неспешно направился к ближайшему мертвецу и осмотрел его. Затем присел на корточки и стянул с него шлем. Элемент брони, превратившийся в стальную пластину, остался в его руках. Альберт почесал подбородок и рывком снял с погибшего товарища по ножи. Труп, лишенный защиты, истаял. В интерфейсе показалось сообщение, что до начала следующей битвы 55 минут. «Слушай мою команду!» — взял Альберт с дела в свои руки. «Снять с каждого двухсотого все доспехи! Пусть отправляется к артфиксам собрать оружие! Старшина, ты здесь?», здесь. Ответил солдат, который не так давно пробовал проникнуть в раскол на БТЭРе. Займись этим. У нас сейчас на распределение. Выполнять! Что ты раскомандовался? Бросил какой-то человек с противным голосом и мелкими бегающими глазками. Выполняй приказ, капитан! Неожиданно резко рявкнул Дмитрий Хрищёв. Майор первый, несмотря на чины и должности, последовал требованию, раздел погибшего бойца. Больше никто не задавал вопросов. позволяя безразличному Альберто распоряжаться группой. Я ухмыльнулся. Когда настала жопа, штабные крысы, а такие тут точно есть, попрятались в норы. Но уверен, стоит дойти до делёжки трофеев, то они сразу же появятся, а потом будут докладывать генерал полковнику Столыпину, что только благодаря им была одержана победа. Вскоре все убитые люди улетели на точку возрождения, через пару минут исчезли и поверженные мобы. «Кто остался без оружия?» — спросил Альберт. «Отходите к старшине!» Он указал на небольшую кучу металлических брусков цилиндрической формы, лежащие у ног человека. «Бармалей, предварительный анализ!» «Это данж, вероятно, бесконечный. Каждая последующая фаза будет сложнее предыдущей. Умрем тут все. Каждый лишится оружия и доспехов. Количество мобов зависит от участников. Чем больше протянем, тем выше приз. Нужно действовать сообща». отчитался боец, который кратко озвучил все мои мысли. Понял. Вы всё слышали. Считайте, что у вас больше нет системной брони и оружия. Достаём всё из своих запасников. Я поморщился. А вдруг и правда придётся лишиться моего колечка? На тризубец, кирасу и поножи мне плевать, а вот терять лезвие очень не хочется. Хотя смысл сейчас об этом думать. Разберусь со всеми проблемами по мере их поступления. «Есть раненые, хромые, больные, косые!» Дела обстояли не лучшим образом. У очень многих на телах были волдыри и следы обморожения. Такие люди в данный момент сидели на обезболивающем. Мне в этом плане повезло. Сопротивление от стихийной магии с целостностью работали лучше этих отваров. Но на всякий случай несколько склянок хранились в ячейках быстрого доступа. «Вот только если я буду заживо гореть, то вряд ли смогу нормально соображать». «Так что могу и не додуматься их использовать». «Заранее, что ли, выпить их?» «Перед началом следующего этапа все надеваем по ножи», — сказал Альберт. «Понимаю, что больно. Неудобные яйца с кожей цепляются. Но основные потери понесли из-за атаки по ногам. Ребятки!» — подал голос дядька Ермолай. «У меня, значит, мана очень быстро восстанавливается. Есть что-то такое? У всех так?» «И у меня! И у меня!» Я, не делая лишних движений, запустил невидимую электрическую сферу вверх. Шкала заполнилась намного быстрее, чем раньше. Подумав, использовал морозный вихрь третьего ранга. Заклинание так же умочалось в небеса, чтобы никого не нароком не задеть. Продержал ледяной смерч пару секунд, затем деактивировал его. Лишняя трата маны сейчас была ни к чему. Моё текущее восстановление составляло 9,5 единиц в час. Но через минуту школа пополнилась на 4 пункта. Бармалей альберт вопросительно посмотрел на солдата. Боец тут же принялся творить неведомую для меня волшеббу. Если быть точнее, никакого эффекта я не увидел. Но тут нечему удивляться. Не так много магических школ имеют визуальное сопровождение. Мне нужно некоторое время для анализа. Я подсел к дядьке Ермалаю. Вид его оставлял желать лучшего. Волосы обгорели. На руках множество рубцов от жвала, два пальца на ногах почернели. "Ты как?" спросил я. "А, Андрюшка, если бы не ты, то меня бы тут и не было уже". Хотел сказать, что если бы не я, тут вообще никого бы не было. Раскол открылся в тот момент, когда я уничтожил огненную кошку. Всё же промолчал. Нечего людям знать такие подробности. "Болит?" я кивнул на его повреждённые части тела. — Да, пока что нет, — отмахнулся бывший караульный. — На обезболивающем я сейчас. — Оно скоро закончится, — предупредил я. С такими ранами без склянок он долго не протянет. Потрепали его знатно. И, судя по всему, у него нет параметра, который способствовал бы залечиванию. — С чего бы это? — неподдельно удивился дядька Ермолай. — Ах, чешется все, но тревожить нельзя. — Ну так выпадает по одной склянке за каждый уровень данжа. действовать всего 20 минут. Проверяли как-то? Поделился я. В тот раз мне интересно было проверить эффект от зелий. Я надевал на плечники, наручи и перчатки. Сперва было неудобно, так как кожу заземляли пластинчатые стыки, но под действием отваров не обращал на это внимания. А жизнь-то и отстал, Андрюшка. А крафтер тебе на что? Рецептов тоже не особо много, сказал я, вспоминая, как Михалыч изготавливал такое зелье на моих глазах. — Зачем рецепты? Они нужны только для тех, кто выбрал ремесло на зачарование или кузнецчество. — А алхимики сами могут его изготавливать. Считай, что из подручных материалов делают. Главное, чтобы колбочки системные были. Он достал из инвентаря склянку. — Их кузнецы из стеклодувы делают. Тоже и все подряд. — Из чего, например? Времени до начала следующей фазы было предостаточно, так что можно было и поговорить. — Ну вот помнишь ты брусочки малахитовые приносил? «Было дело». «Вот кинешь такой в смесь стеклянную, и хоть сотню можно сделать. У лагеря, Андрюшка, много полезных у людей есть. А чего и ты спрашиваешь это, будто сам не знаешь». Дядька Ермолай попытался пошевелить почерневшими пальцами на ногах, но у него ничего не вышло. «Эх, сказал бы мне кто-нибудь с самого начала, что регенерацию надо брать в характеристики. Расселовал бы этого человека». А Кира что посоветовала взять? Задал я вопрос с улыбкой, вспоминая это рыжее чудо. «Кто?» Да как я, Кера? Ты ещё сопом? Не понимающий пожевал губу и принялся руками разминать мизинец. Ну, Кера, я видел, что собеседник не притворяется. Странно. Да и Столыпин не допытывался по поводу девушки, хотя было очевидно, что уникальные способности бывших старичков её заслуга. Я ещё не со всеми в лагере познакомился, кмыкнул дядька Ермалай. Бывал там только два раза. Там людей-то, 10.000. Кто б мне сказал месяц назад, что в Рябчиково столько жить будет, никогда бы не поверил. А ну вон как вышло. Так чего меня про бейсбол спрашиваешь?» «Просто интересно», — сказал я, размышляя о Керри. Как-то она передала мне письмо через Караульного. В тот момент у него тоже отшибла память. Вдруг и сейчас происходит такая же ситуация. Могла ли девушка сделать так, чтобы о ней все забыли? Судя по всему, могла. И правильно сделала. Признаться, тоже не отказался бы от такой способности. «Тебе его и не выдали, что ли?» «Нет, а должны были?» «Конечно. Полковник Бобров, командир мой, сказал, что всем выдают в обязательном порядке. Жизнь-то она сейчас такая, что постоянно приходится попадать во всякие неприятности. А коли боли нет, так и жить легче становится. Вот тому отряду, где сейчас по сорок зель на человека дали. Говорю же, с обезборищами никаких проблем нет. Ты сейчас где служишь?» «Записан в свободной охотнике. Я только-только с КПП приехал. Еще на довольствие не успел встать. Даже оружие не получил», — отчитался я, не вдаваясь в подробности. «А ты?» «Так, контрразведка!» — улыбнулся дядька Ермолай. «При тебе же меня Бобров избрал. Так что на испытательном сроке. Но он мой доволен». «Потому что ты с помощью ветра можешь большую территорию контролировать». Я улыбнулся. «Враг не проскользнет и будет обнаружен». «Смейся, смейся!» «А как ты получил эту способность?» — спросил я, отгоняя образ моей рыжей подруги. «Э-э-э-э-э, не знаю. Сразу была у меня?» Контрразведчик пожал плечами. «Я ж сперва думал, что моя школа аэрация у всех так работает. Оказалось, что нет. Но диверсантов я хорошо чую. Это -э да!» «Ты не видел Альтаира?» — вспомнил я своего сопровождающего. «Это тот парень с синими волосами. Его в списках нет. Убили, что ли?» "Тыку, я рассказывал тебе про него. Генерал Столыпин матом его покрыл и запретил сюда заходить. Никого тут нет, и самого главного командуя. К нам подошёл Альберт и указал на место рядом со мной. Я кивнул. Он опустился на корточки. "Вы двое тут единственные не из наших. От вас проблем не будет? Я, значит, старший с полковник Боброва, так что сына я тоже из ваших". "А молодой?" спросил Альберт. "Ну, годик в 40-тый, -то я точно скинул." Хорошо, бери. Он протянул склянку. Это зелье регенерации. Используй сейчас. Ничего не рассчитывай. Лучше сиди и не шевелись и терпи. Это неприятно. А с тобой? Новоиспечённый командир отряда посмотрел на меня. Если меня не тронешь, я тоже не трону, сказал я, глядя в немигающие глаза. Сейчас помогать буду. Это выгодно всем. Хорошо. Я видел действие твоего кольца. Полезная вещь. И всё слышал, когда ты со Столыпиным говорил. Постарайся выжить на следующей фазе. У тебя ко мне вопросы есть? Ты знаешь, что я имею в виду. У тебя был приказ. Я пожал плечами. Мало вероятно, что ты добровольно просидел на чердаке пару дней. Это вы о чём сейчас? Заинтересовался дядька Ермалай. А, неважно, отмахнулся я. Хорошо. У тебя что по доспеху? У старшина остался запасной щит и шлем. Остальное разобрали. Мне они пока что только мешают. Понял? У тебя что? Он посмотрел на бывшего стричка. А мне-то шлем пригодится. Да и щит тоже. Мой-то всё. Контрразведчик развёл руками. Хорошо, потом заберёшь. Альберт встал и крикнул: "Тишина!" Я оглянулся. В 10 метрах от нас стоял Бармалей с поднятой рукой. Он взял слово. «Так, восстановление маны ускорено в двадцать пять раз. Думаю, что после каждой новой волны мобов нам будут давать один час на передышку. Как раз вся энергия восстановится. Во время боя можно использовать магию, но все же рекомендую не сливать ее в ноль. У всех начальные заклинания жрут по десять единиц». «Да», — ответил нестройный хор голосов. «Это хорошо. Количество мобов на первом этапе как раз было рассчитано так, чтобы на каждого из них использовать по одному заклинанию». Посчитал местный аналитик. Так а значится не у всех-то они боевые, сказал дядька Ермалай, пытаясь усесть на месте. Его тело, испытывающее на себе эффект зелья регенерации, слегка подсвечивалось. Я за раз могу откинуть их, что к 20 монстров, но вот убить оно никак. Не ты один такой, добавил человек с прозвищем Ступченко. Я так вообще только перемещать могу. Но значит своё занят, ты спасёшь. Заржал кто-то из толпы. Разговоры, рявкнул Дмитрий Хрищёв. Я посмотрел на майора. Он заметил мой взгляд, провёл пальцем по шее и подмигнул. Видимо, это такое невербальное спасибо за его спасение. Продолжай! Стопщенко и Бармалей проверил бывшего караульного. Ермалай, всё правильно говорят, но из этого можно извлечь выгоду. Стопщенко может телепортироваться дальше и начать орать. Он это любит! крикнул кто-то. В театре раздались лёгкие смешки. Это привлекло внимание монстров, продолжил аналитик. Часть из них отвлековца и бросится к нему, а он спокойно переместится в безопасное место, тем самым выиграет несколько секунд для людей с этой окружающей. Эй, Стопченко, а да ты оказываешься теперь сам полезный среди нас. К аналитику подошёл Альберт. Сразу же наступила тишина. Я слегка удивился. У него какая-нибудь харизма в характеристиках или это личное качество? И если последнее, могу только поаплодировать. И ведь внешность совсем непримечательная. Телосложение и рост тоже не выделяются. Обычный человек, встретишь такого на улице и сразу забудешь. У нас ещё 20 минут. Нас может принести в любое место, нас может выкинуть обратно в обычный мир. Мы можем остаться здесь же. В общем, может произойти что угодно. Альберт обвёл всех безразличным взглядом. Первое не паникуем. Сразу же выпиваем обезболивающее, чтобы не было проблем. Второе объединяйтесь в группы, прикрывайте товарищей, не геройствуйте. Третье какие бы у вас не были повреждения, старайтесь выжить. Четвёртое не раскатывайте ману понапрасну, оставляйте запас. Третий этап может начаться сразу после второго. Солдаты, внимательно слушали постановку задачи. Пятое. По завершении этапа, если среди нас будут погибшие, сразу же избавляйте их от доспехов. Ось отправляется к артфиксам. Не факт, что нам дадут на это время. Есть предположение, что если на человеке сохранится броня, то она останется тут навсегда. Седьмое. Если понимаете, что скоро умрёте, выкидывайте все зелья. В лагере вам их вернут, а выжившим они могут пригодиться. Восьмое. У старшины осталось оружие. Проверьте прочность своих клинков. Если она ниже того, что есть у него, тогда меняйте. Готовимся. Вопросы есть? Вопросов нет. Признаться, у меня были сотни вопросов, вот только ответа на них дать никто не сможет. Дядька Ермалай поднялся и заковылял к старшине. К бойцу потянулись ещё несколько человек. Я же остался на месте и развернул интерфейс. Хм, у меня сейчас есть два свободных знака силы. Не распределить ли их прямо сейчас? За одно из сопротивлений от стихийной магии подниму ещё немного. Хотя нет, пока рано. Пространство артефакториума мне может пригодиться, когда сильно прижмёт. Смогу спрятаться там на 5 минут. Странно, только что эта пространственная брешь не заблокировала данную возможность. И ведь кто-нибудь может воспользоваться, не один же я такой умный. Мы перекинулись ещё некоторыми историями с вернувшимся контрразведчиком. Когда до начала второго этапа осталась минута, я поднялся. Пора готовиться к новой битве. И в этот раз у меня есть план.